Глава десятая Растерянно смотрю на то, как люди бьются в капсулах, а стекло все больше и больше трескается под их ударами. Похоже, такими темпами они совсем скоро выберутся оттуда и... А вот что будет потом, я вообще без понятия. Они набросятся на меня, попытаются выбраться отсюда, или, может, ничего не будут делать. Кто их знает? Предсказать очень сложно. И вообще, кто это такие? Люди, биороботы какие-то или еще какая-нибудь неведомая хрень? Внешне вроде бы обычные люди, но что-то я ни в чем уже не уверен. И как им удалось остаться живыми? Может, у капсул автономное питание, вот они и дотянули? Но это все в любом случае потом. А пока отхожу обратно ко входу в помещение, подальше от ближайшей капсулы. Это все интересные вопросы. Но мне-то что делать? Стоять и ждать, что будет дальше? Срочно выбираться отсюда, пока не стало слишком поздно? Или же наоборот рвануть прямо туда к капсулам и начать здесь все разносить? Поздно. Что бы я ни хотел решить... Теперь уже слишком поздно. Ближайшая ко мне капсула, ту, которую я потревожил самой первой, не выдержала ударов изнутри и лопнула, разметав осколки стеклянных стенок во все стороны, а тот, кто находился внутри нее, вывалился на пол. Шланги же и маска, что были присоединены к нему, не выдержали такого и сорвались с него, оставшись висеть внутри капсулы. «Эй!» «Я не желаю тебе зла», — говорю вслух на русском и на всякий случай на английском, внимательно следя за этим мужиком. Убегать же, как и нападать первым, пока не спешу. Но в самом деле, что он мне может сделать? Напугать своим голым видом? Опасным он не выглядит. Так я столько уже всего видел, что меня таким точно не испугать. Да и я вроде не нежная девица, чтобы такого пугаться». Никакой реакции на мои слова не последовало. Впрочем, и атаковать меня он вроде бы пока не собирается. Стоит на четвереньках и трясет головой, будто пытаясь прийти в себя. Пока есть время, быстро окидываю взглядом помещение, оценивая там обстановку. Остальные капсулы еще держатся, но явно ненадолго. Переключившись на электромагнитное зрение, рассматриваю ближайшие капсулы. Ничего. Не похоже, что они в рабочем состоянии. Блин, вообще ни хрена непонятно. Арти, обнаруживаешь что-нибудь? Мысленно спрашиваю у нейросети, возвращая взгляд обратно на выбравшегося из капсулы мужика. Нет, никаких сигналов, никакой другой активности. Это место мертво. Ладно, рискну. Да и он, на первый взгляд, не выглядит опасным противником для меня. Ты в порядке? Как можно спокойнее, спрашиваю у мужика, медленно идя к нему и держа руки на виду. Даже руку с клинком вернул обратно в нормальный вид на всякий случай, чтобы не выглядеть угрожающе. И снова никакой реакции. Он будто не слышит меня или не понимает. Хотя, скорее, первое, даже если бы не понимал, то среагировал бы на голос, а тут вообще не намека на реакцию. Пока думаю, как поступить дальше, и стоит ли подходить к нему вплотную, мужик как-то странно вздрогнул, будто каждая мышца в его теле вдруг сократилась, и затем расслабилась, и это произошло этакой волной, начиная от ног и до головы. Мгновение, и он оказался на ногах и развернулся в мою сторону. Кажется, он все же слышал меня, только вот с ним явно что-то не так, с его лицом, оно какое-то все перекошенное, а глаза все такие же пустые, но при этом, даже не знаю, злые. Полные ярости. В любом случае с их владельцем точно что-то не так. Ну и это все помимо того, что он опять смотрит на меня безошибочно, найдя в царящей здесь кромешной темноте. Миг, и он буквально размывшись в пространстве от скорости рывка, неожиданно бросился ко мне. Встречаю его хорошим таким ударом кулака, рефлекторно среагировав на него, даже толком еще не успев осознать случившееся. Ну а чего он так резко бросается на людей? Сам виноват. Мужик же, пролетев от моего удара метров десять, врезался со всего размаху в стену и сполз по ней на пол. Все. Похоже, он не жилец. Обычный человек точно бы не пережил такое. Но что странно, я совсем не вижу крови ни на стене, ни на полу, а она должна была быть. Подозрительно. Сделав несколько шагов в направлении лежащего мужика, останавливаюсь, заметив, что он начал вдруг шевелиться. «Это как так?» Несколько мгновений, и мужик, поднявшись на ноги и тихо зарычав, снова понесся на меня, но на этот раз уже не так стремительно, как раньше, видимо, все же мой удар не прошел для него бесследно. В последний момент отскакиваю в сторону, пропуская мимо набравшего разгон противника, а он, судя по всему, противник, раз так упорно пытается зачем-то атаковать меня и как он собирается пробить мою броню с энергетическим щитом, это не говоря про то, что я сам вроде как дроид, и тоже весьма прочный, зубами меня вряд ли загрызешь». Пронесшись мимо, мужик пробежал еще пару метров и начал тормозить. Разворот, и он снова бежит ко мне. Вот он вроде бы и быстрый, но какой-то слегка тормознутый, с заметной задержкой реагирует на изменения в обстановке. Ну ладно, сам напросился. В этот раз уже не уклоняюсь, а встречаю его ударом кулака в челюсть со всей силы. По идее, ему от него должно разнести полностью голову или оторвать ее. Но не оторвало. Отчетливый хруст был хорошо слышен, но сама голова вроде бы осталась на месте, причем в относительно целом виде. Подробности рассмотреть не получилось, противника от удара отшвырнуло в сторону. Ну теперь-то все, а то временные эксперименты явно подходят к концу. Стенки капсул вот-вот начнут рассыпаться, и так удивительно, что протянули столько времени. На многих уже не видно из живого места. Все покрыты трещинами. Подозрительно смотрю на неподвижно лежащее на полу тело. Помер наконец-то? Или еще живой? Секунда, другая. Ничего не происходит, тело все так же неподвижно. Похоже, что все, умер. Но надо все же убедиться, поэтому иду к нему, собираясь лично проверить, жив этот мужик или уже нет. Когда до него осталось несколько шагов, он вдруг опять зашевелился и начал подниматься. Да он издевается надо мной. Подскочив к нему, пинаю его со всей силы и вбиваю в ближайшую стенку. На этот раз не жду, что будет дальше, и пока он оклемается, а снова подскочив к нему, хватаю за плечи и поднимаю в воздух, рассматривая его. Как он умудрился остаться живым? Что за фигня? Его голова выглядит полностью целой, словно я не бил по ней. Да и в остальном он не выглядит побитым. Прямо под моим взглядом его ребра, по которым пришелся удар ногой, начали шевелиться и становиться на место. Это что за херня? Швырнув противника в стену, трансформируя одну руку в клинок. Пары секунд, за которые рука превращалась в клинок, хватило и ему врагу, чтобы прийти в себя и броситься на меня. Встречаю его ударом клинка и разрубаю пополам по уровню груди. Теперь-то все. Отойдя немного назад, смотрю на разрубленного на две части мужика. «Дожил. Сражаюсь с голым мужиком и в придачу к этому опасаюсь его. Вроде бы все. Теперь он точно мертв. Что ж, отлично. Значит, несмотря на свою странную и непонятную живучесть, разрубание на части он не в состоянии пережить. Это радует». Уже почти отвернувшись от него, чтобы посмотреть, что там с капсулами творится и почему до сих пор не слышно звука разбивающегося стекла, замечаю одну странную вещь. А крови-то из разреза вообще не натекло. Резко повернувшись обратно, смотрю на тело. Крови и в самом деле нет, причем вообще, даже хоть немного. и подхожу вплотную плотную к лежащим частям тела и внимательно рассматриваю их. Из ран вообще ничего не натекло, ни крови, ни какой-нибудь другой жидкости, если бы это, к примеру, был некий модификант. «Ну и что ты за неведомая фигня?» — тихо спрашиваю вслух. «Кроме этого, больше никаких странностей вроде бы не вижу. Ну и хрен с ними. Он мертв? Мертв. А остальное неважно». Отворачиваюсь наконец-то от трупа и смотрю, что происходит в помещении. А там что-то непонятное. Пытавшиеся вырваться обитатели капсул вдруг затихли, перестав биться в стеклянные стенки. И, судя по состоянию тех, еще немного и стекло бы не выдержало. И с чем связано это затишье? Увидев смерть своего товарища, передумали выбираться ко мне такому злому? Внезапно слышу за спиной какие-то очень непонятные звуки. То ли хлюпанье какое-то, то ли чмоканье. Хрен поймешь. Да блин. Оборачиваюсь на доносящиеся звуки и вижу... Неожиданные вещи вижу. По-другому и не сказать. Две части разрубленного моим ударом тела медленно ползут навстречу друг другу. А смотрю на это. Секунд пять, и они добрались друг до друга. Стоило же им соприкоснуться, как они начали быстро срастаться воедино. Это что еще за... Да уж, такого я точно не ожидал, это вряд ли модификант, на такое они вроде бы не были способны, хотя за то время, что я был мертв, могло что-то и измениться. Но все же как-то сомневаюсь, что настолько. «Не дав телу мужика окончательно срастись, отрубаю ему голову одним ударом и на всякий случай поступаю так же с руками и ногами, а для надежности разбрасываю все это в разные стороны на несколько метров, а то мало ли, лучше перестраховаться». Только я закончил с ним, как по ушам ударил звук бьющегося стекла. «Развернувшись, вижу, что обитатели капсул снова перестали быть мирными и активно рвутся на свободу. И у многих это уже получилось. С какой же целью они это делают, тоже понятно. Те, что уже вырвались и как-то очень быстро пришли в себя, в отличие от их первого товарища, довольно шустро двигаются в мою сторону. Трансформировав и вторую руку в клинок, встречаю самых шустрых и разрубаю их на несколько частей. Клинки проходят через их тела без всякого сопротивления. Не похоже, что это модификанты. Никаких металлических или более прочных элементов в их телах. Но тогда что они такое? Уж точно необычные люди. Те не умеют обратно срастаться из нескольких отдельных частей. Не сказать, что они такие уж сложные противники. Да, весьма живучие, да, относительно шустрые и сильные, но в целом гибнут неплохо. Орудая вовсю клинками и ощущая себя этакой мясорубкой, делаю круг по залу, полностью зачищая его и заодно рассматривая. И кроме капсул в нем больше ничего нет, как и нет другого выхода, только тот, через который я попал в него. «Вроде все», — говорю вслух, покромсав последнего противника. Несмотря на все, это было на самом деле не так уж и легко, особенно где-то в середине, когда оставалось еще много живых противников, и все они закончили выбираться из своих капсул. Тогда они попытались меня задавить численностью, навалившись сразу все. И все же они странные не считая того, что у них почему-то нет крови. С самого первого момента и до последнего единственное, чего они пытались добиться, это прикончить меня. Не пытались сбежать, договориться или еще что-нибудь сделать, а только упорно перли на меня. Причем именно перли. По-другому и не сказать, какими-то хитрыми уловками и планами там даже и не пахло. Все максимально просто и прямолинейно было. Остановившись, оглядываюсь по сторонам, оценивая результат своей работы. Видок тут, конечно, тот еще. Весь пол усеян частями тел, готовые декорации к фильмам ужасов. Но вроде здесь все, можно двигаться дальше». Надеюсь, это было единственное такое помещение. Да и вообще, больше никого тут нет. Пусть лучше скучно и нудно, чем вот так. Хотя, вспоминая, что я видел на этажах выше разбитые подобные капсулы, и непонятно, кто и когда их разбил, то вполне возможно, где-то тут бегают товарищи вот этих непонятно кого. Они точные не люди». И на модификантов не похожи, но кто бы они ни были, тоже умирают. Но на звуки боя сюда никто не заглянул извне, так что есть надежда, что хотя бы на этом этаже больше никого нет. Уже почти дойдя до выхода в коридор, останавливаюсь и медленно оборачиваюсь, не в силах поверить в то, что заметил. Но серьезно, как это возможно? Обернувшись, вижу, что части тел, валяющиеся на полу, явно шевелятся и, похоже, пытаются собраться обратно в целые тела. Мне не показалось. Жаль. «Арти, что за херня тут творится?» — спрашиваю у нейросети, растерянно наблюдая за происходящим. «И что мне делать? Как помешать этому?» «Порубить все на еще более мелкие кусочки? Сжечь?» «Так огнеметы или чего-то подобного у меня нет. Да и остановит ли это их?» «Пока не могу дать ответ. Анализирую взятые образцы тканей. Когда успела, удивленно спрашиваю у нее, ведь не помню, чтобы она просила о чем-то таком. «Пока ты сражался с ними...» Их ткани попадали на броню, оттуда и взяла с помощью нанороботов. Аа, только протягиваю в ответ, да, затупил, не спорю. Уходить отсюда нельзя, а раз так, то остаюсь на месте и наблюдаю за частями тел на полу. Вот как они знают, с чем им надо срастаться, как ищут части именно от своего тела, или они со всеми подряд. «И что тогда тут получится? Хрен поймешь, какое чудище!» Хотя до этого, кажется, срастались именно со своими частями, не с чужими. «Я, кажется, выяснила, что это такое», — произнесла Арти, спустя несколько минут тишины, нарушаемой только хлюпаньем и другими малоприятными звуками, издаваемыми ожившими и пытающимися собраться воедино частями тел. Никогда не думал, что увижу такое. И? Тебе не понравится. Не тени. Это искусственно созданные существа. И я в них обнаружила определенное сходство с зомби. Зомби? Да, с ними. С теми, что были в Париже. И вообще в Европе. Ты шутишь? Нет. Похоже, тут проводили опыты с ними, пытаясь что-то создать. И это объясняет, как они дожили до нашего появления здесь. Они просто были в состоянии, похожем на анабиоз, в котором процессы в их телах были многократно замедлены, а твое появление и громкие звуки вывели их из этого состояния. И как это объясняет вот это вот, спрашиваю у Арти и киваю на шевелящуюся массу частей тел, Причем, похоже, у них есть успехи в процессе соединения обратно в целые тела. Думаю, еще это к минут десять и будет хорошо заметный результат. В принципе, не так уж и быстро у них все это, но все равно впечатляет. Не знаю, но зомби сами по себе были способны изменяться. Вспомни хотя бы, что ты видел в Париже, но там их эволюцию направлял, Тот мозг, который я уничтожил в метро, пусть и заплатив за это высокую цену. Верно. А здесь этим заправляли ученые. Но ты не сказала, что это зомби. Ты сказала, что есть сходство. Да. Это и близко, не те зомби, с которыми мы сталкивались. Это нечто новое, я бы сказала, более совершенное, очень сильно измененное. Ну, круто. «И как мне справиться с ними?» «Не знаю пока. Работаю над этим вопросом». «Может, помощь позвать? Ты со слиянием можешь связаться?» «К сожалению, нет. Мы слишком глубоко находимся. У меня нет связи. Да и даже если свяжусь, то дроиды не смогут быстро прибыть сюда. А учитывая, что нужно сделать это еще и незаметно, то времени у них уйдет еще больше». В самом лучшем случае они будут тут через сутки. Хреново. Можно, конечно, рвануть к выходу из базы и связаться с дроидами, но пока они еще сюда дойдут, придется обходиться своими силами. А значит, надо придумать, как разобраться с этой непонятной хренью, которую вывели здесь неведомые гении от науки. Были бы они живы, лично бы прибил умников хреновых. Это же надо додуматься до такого. Ну, так-то, конечно, круто. Их живучесть и способность к восстановлению впечатляет, если бы мне не надо было сражаться вот с этим теперь. Единственный минус этих версий зомби, которые я пока заметил, это их тупость. Но они реально тупые. Никакого проблеска смекалки и хитрости. Интересно, они сразу были такими или это последствия их долгого нахождения здесь, или, может, ими как-то удаленно управляли, как обычными роботами. Так, что-то меня унесло не в то русло, не время сейчас для этого. Печально вздохнув, остаюсь на месте и наблюдаю за процессом воссоединения частей тел. Зрелище, конечно, то еще, уж точно не для слабонервных и впечатлительных. И как мне с ними справиться? Клинки я уже пробовал, и не похоже, что с их помощью можно убить этих зомби. Уж точно не людей. Кулаки, думаю, та же история. Да и я же в самом начале использовал их, и какого-то особого результата не было. Из оружия при себе у меня остаются неопробованными только энергетические орудия. Что ж, значит, проверю и их трансформируя одну руку в орудие, а вторую оставляю в виде клинка. Примерно 10 минут, как я и думал, из пола начали подниматься первые противники. Не знаю как, но похоже части тел собрались именно в свои тела, они подсоединялись ко всем подряд, создав какую-нибудь невообразимую хреновину. Не дожидаясь того, что полностью ожившие враги предпримут дальше, стреляю по ним из орудия сразу, как только они поднялись на ноги. Ну, короткий выстрел пробивает их тела насквозь, но не похоже, что это как-то мешает им, а длинный, разрезав одного из противников пополам энергетическим лучом, жду, что будет дальше». Но спокойно понаблюдать за результатом явно не судьба. Другие враги совсем не собираются давать мне нужное для этого время. Ну а раз так, взмах рукой с активированным орудием, и на пол помещения рухнули разрезанные примерно пополам тела. Так даже удобнее и быстрее, чем клинками орудовать. Морщусь от разнесшегося оглушительного грохота. Я-то вместе с зомби разрезал и вообще все, что попалось под энергетический луч, в том числе и капсулы, они оказались не очень прочными и легко прорезались. Вот и рухнули их верхние части сейчас на пол. Надеюсь, на этом этаже больше нет таких капсул, а то этот грохот явно был слышен на всем этаже. Всматриваюсь в месиво из частей тел, пытаясь понять, Какого эффекта удалось добиться этой моей атакой? Но понять сложно. Слишком много там еще ранее разрубленных тел, и все они продолжают пытаться собраться обратно. Как бы не хотелось побыстрее разобраться со всем этим, придется набраться терпения и подождать. Терпеливо жду, когда новая партия противников поднимется на ноги и разрезаю их энергетическим лучом. Еще раз. И еще раз. Повторив так раз пять и добившись того, что больше пока никто не пытается подняться на ноги, внимательно рассматриваю результат своих трудов. Может, мне и кажется, но части тел больше не такие активные, хотя с моего места хреново видно. Блин, придется идти туда. Мысленно поморщившись, ступаю на полусеянные телами и внимательно рассматриваю их. Или еще прошло слишком мало времени, если правильно помню, части тел не сразу начинали пытаться срастаться обратно, или же энергетическое орудие по какой-то причине оказалось весьма эффективным против этих зомби, и разрезанные им они больше не могут восстанавливаться. «Я, кажется, обнаружила способ их победить», — раздался голос Арти у меня в голове. «Что нужно делать?» «Их плоть утрачивает свои восстановительные способности при высокой температуре. По идее, достаточно будет их сжечь или обжечь, и они не смогут восстанавливаться». «Угу, спасибо. Только, кажется, я это уже и так выяснил», — отвечаю Арти, — и присев внимательно рассматривая одно из разрезанных тел. И похоже, теория Арти только что подтвердилась на практике. Тела, разрезанные энергетическим лучом, определенно не могут срастись обратно. Только есть одно «но». Это совсем не мешает оставаться им живыми. Отпрыгнув в сторону от вдруг зашевелившейся верхние половины туловища, выбираюсь на пустое от тел пространство. Может, я их и разрезал, но не убил. Эти сволочи все еще остаются живыми, если можно так сказать про них. Тем временем вся масса из тел начала снова шевелиться, но в этот раз уже не пытается срастись, а пытается двигаться в моем направлении. Ну и жуть. Присев, даже почти улегшись на пол, активируя энергетические пушки и разрезаю вдоль еще раз все тела. А потом еще раз и еще. И так до тех пор, пока там все не будет вообще мелко нарезано. Не могу их окончательно убить. Ладно, фиг с ними. Сделаю так, чтобы они не представляли опасности и ничего не могли сделать. Минуты три возни, и я закончил. Подождав после этого еще минут пять и убедившись, что опасности больше нет, покидаю помещение и продолжаю исследование этажа. На удивление, этаж неожиданно оказался раза в три меньше, чем предыдущие, и кроме лаборатории тут было еще лишь несколько небольших, каких-то пустых помещений. Зомби не встретились больше как и что-нибудь интересное. Проверив все, что можно, и даже на какие-то секретные проходы, все же меньшие размеры сильно бросились в глаза, но так больше ничего не найдя, спускаюсь на следующий этаж. Стоило зайти на него, как сразу же встретился одинокий зомби, медленно бредший по коридору мне навстречу. На мое появление он среагировал сразу, но как-то заторможенно поднял голову и просто смотрел на меня, будто не в силах поверить в то, что видит. Делаю первый ход и разрезаю его энергетическим лучом пополам, а потом нарезаю на более мелкие кусочки. Откуда он тут взялся? Здесь есть такие же капсулы, как этажом выше, или он из тех разбитых капсул, что встречал еще раньше? Непонятно, но, думаю, скоро узнаю. Исследование этажа не заняло много времени. Этаж оказался еще меньше, чем предыдущий, и в нем было только два помещения — большое с капсулами и маленькое уже пустое. В капсулах были зомби, и что делать с ними я уже знал, хотя, когда я зашел туда, они еще были в спячке. Конечно, был вариант не трогать их и оставить так, но... Но я решил иначе, и теперь там на полу лежит что-то очень похожее на фарш. Кроме зомби в капсулах, встретилась еще парочка праздно шатающихся, но откуда они тут взялись, так и непонятно. Закончив с седьмым подземным этажом, продолжаю спуск вниз. Должен же когда-нибудь этот комплекс закончиться. Восьмой и девятый этажи были похожими на седьмой, и их исследование прошло практически точно так же. Зайти туда, найти помещение с капсулами и зомби в них, уничтожить там все, прибить, если есть бродящих по коридорам зомби, закончить исследовать этаж. Ничего особо интересного там не было. А вот десятый этаж, стоило мне только зайти на него, как сразу понял, что тут должно быть что-то интересное. Небольшой отрезок коридора дальше перекрывала массивная на вид металлическая дверь. И дверь эта была закрыта. В принципе, что делать в таком случае, я уже знал. Но на всякий случай проверил дверь с помощью нанороботов и арти. И никакого способа открыть ее, так что пришлось прорезать себе проход в ней. Дверка оказалась непростой и очень прочной, и чем-то похожей на входные ворота в комплекс. Провозившись минут двадцать, проделал себе все же проход и протиснулся внутрь. Оказавшись по другую ее сторону и оглянувшись по сторонам, понимаю, что попал в нужное место. Это очень похоже на центр управления всем комплексом. Только есть одна проблема. Тут сейчас ни хрена не работает. Электричества нет. «Арти, есть идея как воспользоваться всем этим?» Спрашиваю у нейросети, обходя центр управления по периметру. И в отличие от многих других здесь помещений, из него вообще ничего не вынесли. То ли не посчитали нужным, то ли из-за закрытой двери не смогли сюда попасть. «Есть идеи!» Но для этого надо, чтобы все заработало. Ищи генераторную. Ищи, ищи. А я чем занимаюсь все время? Мысленно устала бурча, все же далеко не первый час уже здесь. заканчивая обход центра управления и, не найдя других выходов, возвращаюсь на лестницу между этажами и спускаюсь еще ниже. Ура! Одиннадцатый подземный этаж последний. Во всяком случае, лестница ниже не ведет. С приподнятым настроением и надеждой, что скоро вся эта нудятина закончится, захожу на этаж. Что про него можно сказать? Этаж — это одно огромное помещение, никаких коридоров. И, судя по всему, это то, что я искал все это время. Генераторная, Точнее, правильнее, наверное, будет сказать — реакторное. Быстро пробегаюсь по помещению, смотря где что. И на первый взгляд отсюда тоже ничего не стащили, все на своих местах. Других помещений на этаже не видно, только это одно большое. Странно, конечно, немного, что тут все вроде бы на своих местах. Почему отсюда ничего не вынесли? Ладно, центр управления, возможно, в него не смогли попасть, но тут... Тут же нет никаких дверей, перекрывающих вход. И не верю, что здесь нечего взять и нет ничего нужного. Непонятно. «Арти, ты знаешь, как запустить его?» Спрашиваю у нее, закончив изучать помещение и став перед лицевой стороной реактора. Причем, судя по всему, реактор здесь здоровенная такая бандура, уходящая куда-то ниже пола помещения. А вот как его включить, я вообще без понятия. Слишком много тут всего. И ничего похожего на кнопку с надписью Жжать сюда, чтобы запускать» нет. Думаю, что да. Следуй моим указаниям. Выполняю указания арти, и спустя минуту беготни по помещению и нажиманию на различные тумблеры, переключатели, кнопки и рычаги, реактор. Ожил. Вначале появился тихий гул, а затем в помещении вспыхнули лампы и громко, даже как-то натужно, загудела вентиляция. «Так, хорошо. Теперь подойди к панели управления. Мне надо напрямую подключиться к нему», — произнесла Арти и отметила нужное место. Подойдя к небольшой сенсорной панели, кладу руку на нее а дальше нейросеть делает все сама. Я же пока в это время смотрю по сторонам, затем, как один за другим, какие-то приборы начинают включаться. Так, подключилась. Реактор работает. Топлива в нем предостаточно. Оу, а вот это явно нехорошо. Арти, что там такое? Проблемы с реактором. Стартовал он нормально, но теперь начинает терять стабильность. Если его не заглушить, то он рванет. Не могу понять, что с ним не так. Быстрая диагностика не выдает ошибок. На первый взгляд все показатели в норме, но он теряет стабильность по какой-то причине. Сколько у нас времени? Минут 10, не больше. Тогда скачиваем всю информацию из центра управления. И бегом отсюда, говорю нейросети, уже бегом, несясь к лестнице. Какой-то десяток секунд, я оказался в центре управления. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы Арти указала, к чему ей нужно подключаться. Еще мгновение, чтобы я подскочил к этому месту, а потом потянулись томительные минуты ожидания. Я в системе. Скачиваю информацию. «Защита тут просто никакая», — сообщила Арти спустя секунд 30 после того, как подключилась. «Готово», — произнесла она спустя где-то минут 5, когда я успел уже весь изнервничаться, ведь время в ожидании так тянется. Сразу же срываюсь с места и несусь к выходу. «Арти, как там реактор?» «Плохо. Прогнозы не изменились». Восьмой этаж, шестой, второй, выскочив на первый этаж, стримглав несусь к выходу. Неожиданно мне на непонятно откуда, метнулось пять фигур. Не задумываясь, отмахиваюсь от них энергетическим лучом, разрезая их на части, вынужденно останавливаюсь и смотрю, кто это такие. «Зомби? Откуда они здесь взялись? Я же проверял тут все». Прятались где-то. А почему тогда раньше не показались? Надеюсь, они не успели выбраться наружу. Ну или во всяком случае очень надеюсь, что они не заразные. А то, что тут могут быть еще другие зомби и, возможно, какие-то непроверенные мной помещения, думаю, скоро это не будет иметь никакого значения. Даже не нарезаю на мелкие кусочки этих неудачников, а просто продолжаю бежать дальше не тратя на это время». «У тебя осталось примерно две минуты», — оповестила меня Арти, когда я протиснулся через проделанную дыру в воротах и оказался в туннеле. И на первый взгляд в нем никого не видно. Задерживаюсь на пару мгновений и быстренько затыкаю дыру в воротах вырезанным куском. Весит он немало, и вряд ли у кого получится выбить его сходу. А теперь Пора валить отсюда. Развиваю, наверное, свою максимальную скорость. Секунд 10, я выскочил из туннеля и понесся куда-то дальше, не разбирая особо дороги, лишь бы подальше отсюда. Когда я отбежал километров на 10, позади прогремел оглушительный взрыв. Оглянувшись, вижу на месте лаборатории огромный огненный шар. Еще мгновение, и он начал расходиться во все стороны. Хреново, я слишком близко к нему. Ныряю за первый попавшийся крупный валун, даже скорее кусок скалы, и, замерев там, жду. Несколько мгновений, и ударная волна на пару с пламенем добрались до меня. «Арти, скажи, что хоть это все было не зря». Обращаюсь к ней росети, когда пламя промчалось мимо, а мое укрытие вроде бы выдержало. Выглянув из-за него, смотрю в ту сторону, где была лаборатория. Там даже скалы теперь нет. Настолько сильно рвануло. Сейчас там, похоже, только огромный оплавленный кратер. Что ж, если там вдруг кто-то и оставался, то сильно сомневаюсь, что он смог выжить. А если вдруг кто-то умудрился выбраться оттуда, но недалеко отошел, то, думаю, с ним тоже все. Тут на многие километры вокруг все выгорело и оплавилось. Хорошо рвануло. Думаю, что не зря. Как минимум нашла координаты еще ряда объектов, связанных с этой лабораторией. И учитывая их местоположение и местоположение перевалочной базы крыс, где мы были, думаю, как минимум несколько из них вполне подходят под места, куда крысы свозили людей. Больше мне пока сказать нечего, работаю с имеющейся информацией, часть из нее зашифрована. Ладно, давай координаты ближайшего отсюда объекта, посмотрим, что там такое». «Надо проверить все». В памяти появилась информация, куда мне надо. Что ж, тут я, видимо, закончил. Надеюсь, остальные разы будут удачнее. Хотя и нельзя сказать, что я совсем неудачно сюда заглянул. Вон какими-то координатами разжился. Если повезет, то они окажутся тем, что мне нужно. Так, долой сомнения. Развернувшись в нужную сторону... «Бегу туда!» «Уже набегу ко мне приходит запоздалая мысль озарения. А ведь зомби меня видели как-то под моей маскировкой. Я ее не отключал. Вот какого хрена, а? Почему меня под ней засекают все, кому не лень? Что за несправедливость?»